Оба выступления греков против Печёрского монастыря не нашли признания среди русских людей и скоро были забыты. А из неоспоримых фактов Антониево житие Печёрские монахи сделали другой вывод. Если Афон принимал участие в насаждении культуры на Руси, то поскольку сам Афон не находился во власти патриарха, а непосредственно зависел от императора, то и Петчёрский монастырь должен зависеть от русского князя и ни в коем мире от митрополита грека. Князь Всеволод, несмотря на свои связи с Византией, был человек русский и не мог быть равнодушным к стремлениям своих соотечественников игумен Печорского монастыря Иван сумел добиться, хотя уже и в конце княжения Всеволода, некоторого расположения к своему монастырю. Князь разрешил перенести мощи Феодосия в каменную церковь, хотя ни сам, ни члены его семьи на этом торжестве не присутствовали. Печорский игумен Иван, который был виноват. В своём летописном своде решил сказать несколько слов в оправдание уже покойного к этому времени Севалда. Он де был больной и дряхлый. Делами ведал не он, а молодая часть его дружины. Очевидно, ни с той, ни с другой стороны не было достигнуто взаимного понимания с вокнижением Святополка Изяславича, врождённо настроенного против Всеволодовичи. Игумен Иван за выступление против Святополка был арестован и сослан в наследственный город Святополка Туров. Несмотря на многие отрицательные свойства, как в характере, так и в поведении, у этого князя был один плюс нашедший себе признание в печорском монастыре и в частности у Нестора. Святополк оказался сторонником той общерусской традиции, которая, как неугасимый огонь, неизменно поддерживалась в древнейшем русском монастыре. Эта симпатия к печорскому монастырю подогревалась разладом Святополка с митрополитом Николаем 1096-1101 и его преемником Никифором. Святополк наконец решился на шаг, которого давно ожидали русские патриоты. Он согласился, хотя и не на полную канонизацию Феодосия, Игумен монастыря был повышен в ранге и стал архимандритом. Рука князя Святополка чувствовалась и здесь. Смотри, Михаил Дмитриевич Приселков, указанное сочинение. А в это время Нестор, автор Жизни Бориса и Глеба и Феодосия, готовился к новому труду приступить к которому вскоре получил официальное поручение. Мы можем совершенно точно ответить на вопросы, поставленные Шлецером. Как пришло нетору на мысль написать временник своей земли и на своём языке? Каким образом этот рус вздумал быть историком своего народа? Мысль эта была внушена ему культурными запросами самого русского общества. Нестор не только сдумал стать историком своего народа, но и стал им потому, что был к этому подготовлен своим образованием, а труд его был облегчен специальной работой его предшественников. Литературный русский язык к этому времени был уже облегчен настолько развит, что вполне мог служить требованием как научной книги, так и поэтического произведения любого жанра. Есть имена, успевшие стать символами, таково и имя Нестора. Даже те, кто сомневается в наличии Нестора летописца, должны признать, что имя великого старца не только живёт но и популярна, как имя Гомера. Шлицер, не имевший никаких специальных побуждений к прославлению автора повести, познакомившись с нею, выделил её среди других произведений того же рода. Этот рус, писал он, в сравнении с исланцами и поляками так превосходит как рассудок, иногда затмевающийся в сравнении с беспрестанную глупостью. Только для Шлецера величие этого произведения было неразрешимой загадкой. Для нас же это вполне понятная закономерность. Нестор понял свою задачу очень широко. Он и переделал, и завершил оборудование труд своих предшественников значительно раздвинув его хронологические рамки и уделил много внимания князю Святополку затушевав тёмные стороны его деятельности и подчеркнув положительные Нестор поплатился за это выражение симпатии к Святополку как только власть после смерти Святополка перешла к его противнику Владимиру Мономаху. Владимир Мономах во многом расходился со своим предшественником. На киевский стол он сел уже 60-летним мужем. Блестяще для своего времени образованный, многоопытный в делах ратных и международных, изучивший людей, его окружающих и в то же время знающей нужды народной массы, он сумел составить план действий со строгим учётом реального политико, понявшего разницу между желаемым и возможным. С своей основной целью спасти русское государство от полного распада, цену необходимых компромиссов он достиг. Обособевшиеся владетельные князья получили возможность на узаконенном основании сидеть в своих вотчинах, княжениях, при условии признания киевского князя олицетворявшего единство русской земли. Очень хорошо понимая значение различных политических течений, обострившихся в последние годы, княжение Святополка и столь бурно проявивших себя в первые дни после его смерти, Мономах не совсем одобрительно относился к деятельности Печорского монастыря и Нестора в частности. Дело летописания было передано в фамильный монастырь Всеволодовичей и попало в руки игумена Михайловского Выдубицкого монастыря Мономаха. Сильвестра. Ему дано было поручение не просто продолжать труд предшественников, а переделать его заново по указанию самого Владимира Мономаха. Этим распоряжением власти высказывалось недоверие к Нестору и его монастырю. Осуждался курс, взятый им и положенной в основу труда его жизни. Сделан был шаг, по своим последствиям далеко выходивший за пределы Печорской монастырской стены, за пределы самого Киева, имея значение общерусское. Имя Нестора после этого надолго стало одиозным. Оно было выброшено и из книги, строго говоря, ему принадлежащей. Разрешалось лишь подразумевать его под анонимом чернорицца Феодосьева монастыря Печорского. И много должно было пройти времени, пока это имя воскресло и прозвучало на весь мир. Так сложилась общественно-политическая обстановка, в которой рождёнся первый систематический труд по истории Руси. Он всё-таки появился. И те трудности, какие приходилось преодолевать его автором, ясно говорят нам о понимании его важности. Боролись за каждую мысль, потому что она была не безразлична. Киевский печёрский монастырь не желал мириться с создавшимся для него положением постарался восстановить свое морально-политическое значение в глазах всего русского мира и ценою значительного компромисса добился того, что дело летописания снова перешло к нему, продолжаясь, впрочем, одновременно и в монастыре в Идубицком. Если мы примем во внимание, что параллельно с этой основной линией русского летописания – шли боковые, что составлялись своды и в Новгороде, и в Галицкой земле, и в Переславле, что летописным делам занимались и духовные люди при монастырях и епископских кафедрах, и светские при княжеском дворе. То станет очевидным огромный интерес к вопросам своей истории в различных уголках русской земли. Повесть Временных лет это одно из произведений человеческого гения, которому судьба предназначила неугасаемый интерес на протяжении веков. Книгу читали с волнением и интересом и тогда, когда она только что вышла из рук автора. Равнодушно её не читают и сейчас. Кроме многочисленных русских изданий, Повесть Временных лет печаталась и переводилась за границей. В 1860 году в Вене она была издана Миклушичем. Одновременно с изданием Миклушича предпринято было в Киеве издание Котковского с переводом на польский язык. В 1812 году был сделан перевод повести на немецкий язык Иосифом Миллером в Берлине. В 1834 году Луи Пари на французский язык в Париже. В 1849 году на шведский язык в Гельсингфорсе. В 1864 году Яромир Эрбен в Праге перевёл летопись на чешский язык а в 1869 году в Копенгагене Смит на датский язык. В 1868 году часть летописи была переведена на французский язык Луи Ложе и приложена к его докторской диссертации о Несторе. Им же сделан перевод всей летописи в 1884 году. В том же году вышел в Львове перевод К. Лучаковского на латинский язык. Чем объяснить столь большой и неумирающий интерес к труду, писанному 900 лет назад в Киеве, и его исключительное влияние на последующую историографию о России, как русскую, так и не русскую? Ведь не секрет, что схема выработанная повистью оказалась столь живучей, что от неё не могли уйти ни Карамзин, ни Соловьёв, ни Ключевский. А строго говоря, слишком далеко отходить от неё не имеем оснований и мы. Для читателя 11-12 веков это было живое слово о родине о ио прошлом и настоящем о великих трудах предшествующих поколений завершённых образованием могущественного государства в наше время это источник для познания прошлого руси источник в своём роде единственный дающий хотя и неполное но стройное правдивое и последовательное изображение хода древнего периода истории русской земли